Глава 12. Затмение. Пробираться на территорию Новгородской Республики пришлось тайно. До самой границы добрались на поезде, встали в озерном и ночью перебрались на территорию республики. К счастью, лес уже покрылся густой растительностью, поэтому добрались незаметно. За время перехода уже несколько раз вспомнил нашу зимнюю вылазку. Душа радовался тому, что сейчас рядом нет друзей. Конечно, с ними было бы спокойнее, но лучше не впутывать их в эту историю, у которой, может быть, совсем не радостный конец. Мы с Кругловым выбрались на холм, чтобы как следует осмотреться, и замерли. Метрах в трехстах от нас через лес шагали два рысака. Откуда они только взялись в этой глуши? Нет, я понимаю, что могли патрулировать границу. Но откуда им взяться здесь, в нескольких часах ходьбы от Новгородской республики? Меняем маршрут. Я полюхнулся рядом со остальными и достал карту, выданную Жуковским. — С какой стати? — тут же накинулся на меня Широков. — Не ты утверждал маршрут, и не тебе его менять. Мехи здесь были неспроста. Возможно, произошла утечка информации, нас ждут. Иначе зачем отправлять сюда двух рысаков? — Слушай, а кто тебе дал право командовать? — Если я правильно помню, командующий отрядом здесь я. И моя задача — дотащить всех вас до Вышинцева, где я должен обеспечить вам очную явку и уничтожить его. — Продолжаем путь. «Мехи должны быть далеко, но на всякий пожарный держите гранаты под рукой». Широков круто развернулся и направился дальше, не дожидаясь остальных. Возникло непреодолимое желание послать их всех и пойти своей дорогой. Императора, Жуковского, Широкова и всю эту гнилую идею. Но я решил пока не рубить с сгоряча. Если есть шанс остановить всю эту заварушку, нужно действовать. Тем более Степаныч мне обещал, что все равно позовет в нужный момент». До конца дня добрались до Загорья и заночевали неподалеку от поселочка. Внутрь решили не заходить. В небольшой деревеньке на пару десятков домов однозначно заметят чужаков и разнесут новости по округе. На следующий день продолжили путь, и часах в трех ходьбы от Загорья снова наткнулись на мехов. Вот не поверю, что они оказались здесь случайно. До ближайшей дороги и даже до населенных пунктов часа два ходьбы. А значит, они тут намеренно. И что самое нелепое, нет бы скрыться среди деревьев и пропустить их, Широков решил атаковать. Мы не успели опомниться, как Ефим выхватил гранату и швырнул под ходовую одного из лесаков. Первый мех тут же рванул в нашу сторону, а второй медленно развернулся и принялся крыть с пулемета. Вот какой идиот полезет на двух мехов с таким арсеналом! Мысленно наругаясь, я создал двух фантомов за деревьями с другой стороны от нас. Это хоть ненадолго отвлечет меха, а вот что делать со вторым... «Федя, не дури!» — выкрикнула девушка. Я обернулся на шум и увидел Круглова, который полез навстречу русаку. В руке у него была зажата граната. Вот же псих! Надеется зашвырнуть гранату прямиком в кабину оператора. Да его же русак на куски порвет, прежде чем он успеет хоть крикнуть. Обе мои иллюзии расселись, получив урон. И я тут же создал новую, только уже возле бегущего к нам Миха. Один взмах циркулярной пилы и фантом превращается в облачко. Зато выиграл пару секунд времени для Круглова. Фидя выдергивает чеку, приподнимается и швыряет гранату прямо в меха. Вот только парня тут же подкашивает очередь из пулемета. Запоздалый туман заволакивает округу и скрывает спектр от обзора механиков. Поздно. Ему бы туману напустить минута раньше. Могли бы меха подпустить поближе и разобрать его на детали, а теперь... вы пытается достать своим даром на расстоянии. Мощный взрыв останавливает меха, а второй продолжает поливать округу дождем из пуль, рассчитывая зацепить еще кого-нибудь из нас. Надежды на то, что ему удастся уйти с поврежденной ходовой, оператор русака не питает. Через пару минут кончаются патроны, а потом он становится легкой мишенью. Готов. Когда с обоими мехами покончено, подхожу к Феде. Чистого уже рядом и оказывает ему помощь. Внула пули, обработала раны и затянула их с помощью удара. Как он? Пару часов ему нужно отдохнуть. «Потом будет лучше, но на сегодня мы уже находились». «Отлично!» Широко всплеснул руками и устроился возле корней дерева. «Ты чем недоволен?» Я повернулся к нему и активировал дар. «Это ты набросился на мехов, и ответственность за неприятности на тебе. Ты ведь понимаешь, что их отсутствие заметят и будут прочесывать местность? А мы с раненым на руках далеко уйти не сможем». «А немного ты на тебя берешь, кетержник. Думаешь, я не знаю, что тебе ссылка светит до конца жизни? Ты вообще находишься в этом отряде только для приманки». «Да ну, а как бы вы без меня справились с мехами? Расскажи мне, очень интересно!» «Хватит!» Чистого вмешалась в наш спор с Широковым, который мог зайти куда дальше. «И плевать, идти с ними до конца мне все равно не хотелось. Если будет возможность, лучше пойду сам». К счастью, к вечеру нам удалось добраться до какой-то проселочной дороги, где нас и подобрал старик на телеге. Уложили Федю, сами сели рядом и проехали километров двенадцать, пока мужичок не добрался до деревеньки. «Куда же вы не ночь пойдете?» Старик прищурился и подозрительно посмотрел на нас. «А мы бабаньку натопили, горячим ужином накормили!» Прежде чем кто-то успел раскрыть рот, я взял слово. «Спасибо, дед, но мы спешим». Широков залоганул на меня, но спорить не стал. Следующие три дня мы провели в пути, скрываясь от мехов и патрулей. Круглов стал чувствовать себя куда лучше. Единственное, что огорчало, запасы оружия нам пополнить негде. Не могу поверить, что у имперских в Новгороде нет никаких подпольных ячеек. Ну, должна же быть хоть какая-то контрреволюционная деятельность. К концу пятого дня нашего путешествия добрались до Новгорода. Черту города пересекли с большим трудом. Слишком уж много охранных постов. Не город, а какая-то охраняемая крепость. В центр справедливо решили не соваться, а заняли пустой двухэтажный домик на окраине. — Следующей ночью пойдем на вылазку, — произнес Широков. — Пока можете отдыхать с пути и восстанавливать силы. Остаток ночи провели неспокойно Я сослался на храп Федора и ушел на второй этаж спать А сам растянул ментальную сеть на случай, если кто приблизится к дому Странное чувство беспомощности навалилось с самого утра Проснулся на рассвете и понял, что чувствую легкое недомогание Нет, не заболел Дар творил с телом удивительные вещи За все время в этом мире ни разу реально не болел Хоть пришлось и померзнуть, и в грязи побыть «Неужели очередная комета пролетит?» «Нет, в случае с кометой ощущения были совсем другие» «Словно что-то давило на сознание и кружило голову» «А здесь просто слабость полная полное бессилие» «Смотрите, что это в небе?» «Валя указала на солнце, которое отчетливо было видно через окно» «Сейчас оно закрывалось чем-то темным» «И нет, это было совсем не облако» «Затмение!» — ощерился Широков «Время пришло!» «Время чего?» — тут же поинтересовалась девушка» Причувствие опасности взвыло и заставило действовать Набу. Я еще даже не понимал, откуда ждать угрозы, а потому отскочил к стене и осмотрелся. Вот оно. Широков снял с пояса пистолет и навел его на чистого. Попытался ударить ментальной атакой, но понял, что эффект практически нулевой. Сила моего пятого луча сейчас с трудом хватила бы на подавление обычного человека без дара. Выстрел. Девушка попыталась закрыться рукой, но у нее, естественно, не получилось. Пуля попала в грудь, а второй выстрел зацепил плечо Моя ошибка! Если бы я не полагался так слепо на дар, у меня бы все получилось Круглов бросился на помощь, но Широков успел развернуться и выстрелить в упор А в следующий момент подоспел я и прострелил ратнику руку С криком Ефим упал на пол и зажал раненую руку А я бросился к девушке Сейчас она тяжело дышала Вторая пуля вроде бы прошла на вылет, а вот первая застряла И обработал рану живой и мертвой водой Наложил повязки и понял, что больше ничем не смогу помочь. Круглов лежал убитый, а в комнате потемнело, словно резко настал вечер. Затмение. Так вот в чем причина моей слабости. Широков это знал, потому полагался на оружие, а не на дар. А вот я не смог быстро сориентироваться и упустил драгоценные минуты. Где-то вдалеке послышалась стрельба и даже пару раз что-то отчетливо громыхнуло. Прислушался, но не смог понять, что происходит на улице. Что смотришь? — оскалился Широков. — Да, нужно было убирать тебя первым. Не зря мне передавали информацию, что ты чрезвычайно опасен. — Кто передавал? Ефим засмеялся, но тут же поморщился от боли. Рукав его куртки уже насквозь пропитался кровью. — Картель, естественно. А если быть точным, люди господина Вышенцева. Вот уж кто наведет порядок. — Да, я целиком и полностью человек Вышенцева и горжусь этим. Ты думал, так просто было попасть в этот отряд? «Я два года исправно служил в имперской гвардии, старательно заметал следы своего прошлого и практически не общался с новгородской ячейкой. И все ради того, чтобы в нужный момент вскрыть карты и устранить отряд самонадеянных болванов». «На что вы надеялись?» «Вы всерьез думали, что четверка идиотов сможет устранить одного из самых великих людей современности?» «Вышенцев гений. Он в одиночку противостоит картеле империи». «Так уж один. Мне надоело слушать праздные речи Ефима». Поэтому он не сдержался и бросил комментарий. «А как же тысячу прихлебателей, которые у него на ставке и работают по приказу?» «А ты сможешь создать такую же организацию?» — оскалил соратник. «Ты идиот! Он же пытается уничтожить всех одаренных!» «Нет, это ты идиот! И ничего не понимаешь! Он сам одаренный и никогда не станет уничтожать самого себя!» «Нет, его планы куда дальше!» Он свернет в калач всю эту аристократическую шваль, которая слишком уж печется о собственном благополучии, а потом доберется до переворота во всем мире. Тебя же первого на суку вздернут. Меня? Нет. Кто-то ведь должен продолжать борьбу с одаренными, от которых исходит все зло. А мы будем теми, кто будет помогать определять, есть ли дар у человека или нет. Все пройдут проверку. А тебе не кажется, что это пахнет нарушением прав человека и откровенно мерзко? Плевать! И ты понимаешь, что своими решениями ты будешь манипулировать. И еще бы. Зачем тогда все это? Красивые одареночки, готовые на все, будут у моих ног молить о том, чтобы я утаил наличие у них дара. Богатей будут сыпать деньгами, лишь бы спасти свою шкуру. Мразь! Сейчас мне хотелось прикончить Широкого, заставить его стонать за то, что он сотворил. Такой человек просто не должен дорваться до власти. Во мне еще говорили гнев и отчаяние. Ведь оказаться посреди враждебно настроенного города с тяжело раненым на руках — еще та проблема. И ведь я уверен, что меня ищут. Блин, что там Суровцев говорил насчет революции, которую раньше глубокой осени ждать не стоит? А как вам переворот в конце весны? Широков заметил, что я отвлекся и воспользовался моментом, чтобы потянуться к выпавшему пистолету здоровой рукой. Но я оказался первее. Рывок вперед, падение ногой, выталкиваю пистолет в сторону и сбиваю Ефима с ног. Тот воет от нестерпимой боли. Видимо, я все-таки слегка зацепил ему кость. Падает, и здоровой рукой пытается меня придушить. Нет, дружок. Ты достаточно попортил жизнь людям, чтобы я тебя оставил вот так. Стрелять я, конечно, не буду, чтобы не привлечь лишнее внимание, а вот побороть тебя в рукопашной без проблем. Даром, что ли, сейчас затмение, и твои штучки ратника практически бесполезны. Перехватил его здоровой рукой, а свободной рукой ударил прямо в рану. Широков застонал и обмяк, а я еще пару раз приложил его головой об пол, пока тот не задергался в конвузиях. «Так, один полицай, кажется, все. Не быть ему надзирателем. Теперь нужно выбираться самому и попытаться помочь Чистовой». В комнате стало немного светлее. И нет, это не потому, что не стало мерзкого широкого. Суть в том, что затмение проходило, и силы возвращались. Проверил состояние девушки. Дышит, но тяжело. Потеряла много крови, и ей срочно нужна помощь. Но куда идти? Пошарил в сумке широкого, выудил оттуда пару флаконов с настойками, забрал его пистолет, пару гранат и запасные патроны. То же самое провернул с инвентарем Вали и Федора. Им оружие и вещи уже не понадобятся. Услышал на улице крики и быстрые шаги. Тут же активировал дары, запер входную дверь на засов с помощью телекинеза. Так, пару секунд это нам выиграет, а дальше нужно думать головой. Прятать тела широкого и круглого смысла все равно нет. Пока запихнул тот же шкаф, потеряю драгоценное время. А кровь с пола мне чем оттирать. Она уже глубоко въелась в дубовые доски, и просто так от нее не избавиться. Бережно взял честову на руки и поднялся с ней на второй этаж. Если мне не изменяет память, там было поразительно маленькое расстояние между балконами с соседним домом. А значит, я смогу выбраться отсюда, не выходя из двери. «Главное, чтобы кто-нибудь особо внимательно не перевел взгляд на пространство между домами. Эх, жаль, я не светоч. Сейчас бы воспарил над домом с Валей в руках и приземлился на другом конце города, совсем как супергерой из комиксов. Правда, тогда бы меня заметили в небе и с помощью пары-тройки винтовок быстро приземлили». «Есть». Поднялся на второй этаж, толкнул дверь на балкон и осторожно перебрался с девушкой на руках через перила. Забраться на другой балкон оказалось непросто, но чего не сделаешь, когда буквально по стопам мчатся преследователи. Эва дверь внутри дома оказалась заперта. Почему-то я не подумал об этом. Выбивать ее просто нелепо. Поднимется шум, а меня сраненой чистовой на руках тут же заметят. Стопа, если снова воспользоваться даром? Вот уж не думал, что псионик моего уровня развития опустится до банального взлома замков с помощью дара. Так. Моральное терзание оставлю на потом, когда буду сидеть далеко отсюда в теплом, а главное — в безопасном месте. А сейчас нужно действовать решительно. Снова мне на выручку пришел телекинез. С помощью силы мысли и ментальной практики удалось сдвинуть шпингалет и открыть дверь. Готово. К счастью, сейчас в доме никого не оказалось. Спустился вниз и вышел во двор. На улицу соваться опасно. Попробую уйти огородами на соседнюю, если ее еще не оцепили. Перемахнул через забор, нейтрализовал хозяйскую собаку и вернулся за Валей. Девушка побледнела и почти не дышала, но на данный момент я уже сделал все, что мог. Выбрался на соседнюю улицу и замер возле забора. Через перекресток прошли два рысака, а следом за ними с десяток людей. Похоже, устраивают облавы на одаренных. По-хорошему нужно бежать из города, но бросить чистого не могу. Да и не для того мы сюда пробирались с таким трудом, чтобы в конце бросить все. Придется доказать, что один в поле тоже воин. Только выбрался из укрытия, как заметил женщину, выглядывающую из дома напротив. Думал, она сейчас поднимет вой, но та махнула рукой, приглашая войти. Может, ловушка? Тогда почему бы ей просто не выдать наше укрытие? Ладно, здесь все равно опасно находиться. Не ровен час, на наш след выйдут, и тогда точно конец. Перебегаю с на руках через дорогу и скрываюсь во дворе. Женщина открыла перед нами калитку и тут же захлопнула ее за моей спиной. «Опасное это время выбрал, чтобы ходить по улицам Хтоколик. Батюшки, а с девиц то что. «Ранили те сумасшедшие, если бы я не вмешался, вообще могли убить. А, так ты же одаренный, и какой, молодой, А силушки уж не занимать. Погодите, потянулся к старушке даром и почувствовал большую силу, немногим больше, чем у меня. Вы тоже одарённая. одаренная. Ага, Матреона, знахарка я, слышал? «Признаться, нет, я в этих краях редкий гость. А вы не боитесь, что за вами тоже придут?» «Ха-ха, кто ж придет-то?» — усмехнулась Матрена. «Эти что ли? А к кому они пойдут, если зуб заболит или ребенок сляжет? А коли спину сорвут или пулю поймает? кто им поможет? Врачи? Те сначала денег попросят, да упекут в больницу недели на две, а то и на три. А Матрена уж помочь бесплатно и сразу. Ну, меня благодарят, конечно, но только кто чем может?» Кто меду принесет, кто реп или мясо, молока? Нет, соколик, Матрёну никто не тронет. А вот вам выходить пока опасно. Девоньку я твою скоро на ноги поставлю. Дня через два-три уже вставать будет. Может, и раньше, да только много крови потеряла и сил. Ладно, хватит болтать, неси её на стол. Буду смотреть, где моя помощь нужна. Это не моя девушка матрёда. Мы просто вместе путешествовали в компании. Из всех нас двое только выжило. Ясно. — Вижу, кровь у тебя на одежде еще не обсохла толком. — Ну, тогда посиди в коридоре. Нече тебе на девичьи прекрасу смотреть. — Чего? — Говорю, тут обожди. Я же ее раздену до гола. Не знаю, стоило ли доверять этой женщине, но на вид она показалась надежной, хоть и слегка чудаковатой. С помощью дара чувствовал ее настрой — удивление, волнение, переживание. — Нет, ничего плохого нет. — Ладно, мне-то чем заняться? — Делом. Долго торчать здесь не получится, да и заканчивать пора Итак, что у меня есть? Две дымовые шашки, две осколочные гранаты, пистолет с двумя дюжинами патронов и все Нет, еще пистолет чистовый, но он вряд ли пригодится Хотя, есть интересная мусор на этот счет